Глава шестая «Подожди, Антон, какая тебе разница, чья я племянница? Что с тобой?» Он резко остановился и посмотрел мне в глаза. «Ты ведь с самого начала разыгрывала меня, не так ли?» «А если и так, то что?» Дерзко парировала я. В первую минуту он рассерялся, а затем спросил. «Почему ты сразу не сказала, что его племянница?» «Да что это меняет?» «Все!» Это все меняет. Я не хочу иметь с тобой ничего общего. Алябьев снова устремился прочь. «Но почему?» — крикнула я вдогонку. «Почему?» — он почти бегом вернулся обратно и приблизился ко мне вплотную. «Ты хочешь знать, почему?» «Так я объясню тебе. Пару минут назад ты сказала, что твой дядя очень ценит меня, считает перспективным хирургом, так? Так вот на самом деле ни хрена он меня не ценит». Думает, я сопляк желторотый, а он гений. Твой дядя такой человек, он ко всем так относится. Послушаешь его, так получается, что никто не достоин зваться хирургом, кроме его светлости господина Решетникова. С утра до вечера всех поучает, шагу без его ведома не дают вступить А ты? Ты его племянница. Не скрою, ты мне очень понравилась. Но я лучше вырву сердце из груди, чем заимею такого родственника, как Решетников». Не хватало еще выслушивать от него советы, как вести себя в первую брачную ночь. — Кажется, речь о свадьбе у нас не заходила, — попыталась я перевести все в шутку. — Это я к слову, — отмахнулся Алябьев и вновь засобирался уйти, но я схватила его за руку. — Да постой же ты! Нельзя быть таким нервным! — Нельзя! — усмехнулся Антон. — Так, может, объяснишь мне, зачем ломала комедию с ногой? — Ну, я не совсем придурялась. Сначала ты и впрямь наступил мне на ногу, а потом потом понравился, и мне захотелось познакомиться поближе. — Все, ты врешь! — подвел черту Алябьев. — Не вру. И что касается дяди Саши, то тут ты тоже ошибаешься. — Почему же? — заинтересовался он. — Дядя Саша не такой. Он просто радеет за честь клиники. Неожиданно мы оба умолкли. Не знаю, о чем думал в этот момент Антон, а я размышляла над вопросом, стоит ли он за всеми покушениями на Александра Михайловича или не имеет к ним никакого отношения. Нельзя сказать, чтобы Алябьев мне нравился. Вообще не люблю Щеголей и отношусь к ним специфически. Но почему-то в душе очень хотелось надеяться, что злоумышленник не он. Парень был правдив, я чувствовала. Мне показалось, Все, что он говорил о решетниках, было верно. Александр Михайлович вполне подходил под те определения, которыми, не стесняясь, сыпал Алябьев. Я осознавала это, несмотря на то, что тот был моим клиентом. — Послушай, какой смысл нам спорить о характере моего дяди? Я попыталась подписать мировую. — Огромный смысл! — Антон снова завелся. И даже его чувства ко мне отошли на второй план, сейчас в нем сидел только чистолюбивый хирург. Нашей клинике нужен другой главврач, И если он, как ты говоришь, радеет за честь ВИТС, пусть подаст заявление об уходе. И кто же займет место главврача? Я тоже заразилась азартом спора. Уж не ты ли? А хотя бы, серьезно ответил он. А какую роль во всей этой истории играет Чиф, выпалила я. Какой еще Чиф? Не понял он. Профессиональным актером Алябьев не был. А потому я поняла, что о Чифе он действительно слышит впервые. Проверка не прошла. Вернее, прошла, но с отрицательным результатом. Однако я была этому рада. — Кто такой Чиф? — повторил Антон. — Не бери в голову, — отмахнулась я. — Ты чокнутая, да? Он с опаской отошел от меня. — Расслабься, Антон, — успокоил я его. — С головой у меня все в порядке. — А тогда что ж ты несешь какую-то чушь? — Прости он еще раз оглядел меня с ног до головы, махнул рукой и двинул прочь. На этот раз я не стала останавливать. Пока мне от него больше ничего не нужно. Но, тем не менее, Антон заставил меня по-новому взглянуть на некоторые вещи. Значит, несмотря на домашнюю покладистость и извечную рассеянность, на работе решетников был тираном. Если Антон не врал, конечно, а если не врал то выходило, что весь коллектив клиники настроен против Александра Михайловича. А он, несмотря на это, продолжал оставаться главврачом. Стало быть, что-то мешало коллективу не изложить его и заставить уйти? Что-то? Или кто-то? Может, Шубин? Если это именно он горой стоит за Решетникова, покушение организовано другим человеком. Кем? тогда выходит кем-то из коллектива. Хотя почему? Я совсем упускала из виду тот факт, что убийца может и вовсе не иметь отношения к клинике. В самом деле, надо поговорить об этом с Александром Михайловичем. — Что с вами, Женя? — раздался голос за моей спиной, и кто-то осторожно взял меня за плечи. Я обернулась. Это как раз и был Решетников. — Долго жить будете, Александр Михайлович? — порадовала его. — Почему? «Вы обнаружили убийцу?» «Нет, я только что подумала о вас». «Понятно», — он снова сник. «А что случилось?» «Служащие клиники не очень-то хорошего мнения о вас, вы знаете?» «Разумеется, знаю», — нахмурился. «С кем вы разговаривали?» «Со многими», — соврала я. «Не стоит выдавать источники информации даже своему клиенту». «И что они говорят?» «Говорят, вы тиран». — Глупость! — Решетников поморщился. — Я служу своему делу, а они все лодыри. Лишь бы языком почесать. — У меня тут созрела одна мыслишка, Александр Михайлович, — сказал я, выдержав небольшую паузу. — Какая? — Кто-то хочет убить вас, так? — Так. Но ведь это не значит, что убийца имеет отношение к клинике. — А я не утверждал обратного, — сказал он. — Все правильно. Решетников не настаивал на версии, что недоброжелатель — один из работников ВИТ-С. Он вообще не выдвигал никаких версий. — Подумайте, Александр Михайлович, кому вы можете мешать? Он почесал подбородок. — Не знаю. Я и в клинике-то точно ни про кого сказать не могу, а уж за ее пределами и подавно. — Это Это плохо. — Простите, что лезу не в свое дело, но я должна знать, у вас хорошие отношения с женой. Как вы думаете, она не может быть причастна ко всему этому? — Исключено, — отрезал Решетников. — Почему так категорично? Аня не способна на гадости. — Ничего себе гадость. Устраивать одно покушение за другим — это не то, что гадость. Это самое настоящее свинство, я бы сказала. Но одно я поняла точно. Спорить с Решетниковым — по поводу его супруги, бесполезно. За нее он горой стоять будет. — А жемчужный? — продолжила я допрос. — Костя? — Да. — Нет, не думаю, — отмел он и этот вариант. — Так не думаете или нет? — попыталась я конкретизировать. — Нет, — ответил он. — Ладно, проверим, — решила я. И еще один вопрос, Александр Михайлович. Вы никогда не слышали о человеке по кличке Чиф? «Среди моих знакомых вообще нет людей, которые бы носили клички?» — обиделся он. «А среди людей Шубина? Его нет?» Вот тут Решетников призадумался. Видно, перебирал в голове все клички, которые мог слышать при общении с Шубинскими. Скажи он сейчас, что слышал что-нибудь подобное, многие вопросы встали бы на свои места, но, к сожалению, чудо не свершилось. «Нет», — произнес Александр Михайлович, — «я никогда не слышал такую». — Нет, точно нет. Жаль, у меня по-прежнему не было ни единой зацепки. Александр Михайлович, заметив мое мрачное настроение, сказал, — Если хотите, можем после обеда поехать домой. — У вас больше нет здесь дел? — Ну что вы, — рассмеялся он, — дела всегда найдутся. У них, знаете ли, есть одно пагубное свойство — никогда не кончаться. — Доктор Решетников — раздался мелодичный голос из динамика встроенного в стену срочно пройдите в свой кабинет вговоривший я без труда узнала венскую прошу прощения александр михайлович весь подобрался меня зовут если хотите пойдемте вместе а буфет здесь есть спросила я в ответ на его предложение да на первом этаже сказал он вы проголодались хочу выпить чашечку кофе кажется у меня слегка упало давление — Я могу распорядиться, чтобы вам его померили, — любезно предложил Решетников. — Обойдусь, — беспечно ответила я. — Идите, вас ждут. В самом деле в динамике вторично прозвучал голос Людмилы с просьбой, обращенной к Александру Михайловичу, срочно объявиться в своем кабинете. Он быстро по-молодецки убежал, а я не спеша спустилась на первый этаж и, отыскав буфет, заказала кофе. Буквально, сделав первый глоток, я оглянула в окно. Перед зданием клиники красовался темный форт Скорпио. Тревога пронзила меня с ног до головы. Бросив кофе недопитым, сломя голову, помчалась на второй этаж к кабинету главврача. Внутренний голос не обманул меня. В кабинете Александра Михайловича находились трое неизвестных и он сам. Двое из них с накачанными шеями и бритыми затылками стояли у двери. Один был похож на кролика из-за двух передних зубов, выпирающих наружу. Другой, маленький, но крепкий, напоминал бочонок с пивом. Третий визитер стоял, склонившись над креслом, в котором сидел сам Решетников, и тряс доктора за отвороты рубашки. Такое бестактное обращение с моим клиентом я позволить не могла. — Эй, ты! — окликнула Нахала. — Отпусти его! Он удивленно обернулся и, сам того не подозревая, ослабил хватку. Отличительной чертой его лица была козлиная бородка, в остальном такой же бычара, как и двое его дружков. — Что? — вылупил он глаза. — Ничего-ка, — бросила я. Отпусти эскулапа. — Кого? — переспросил он. — Вот его! — я указала пальцем на Решетникова. — Что за телка? — спросил парень с козлиной бородкой у своих приятелей. Те дружно пожали плечами. — Так вышвырните ее отсюда! — окрысился он. Первым на меня двинулся пивной бочонок. Распахнув руки, как бы для объятий, он, ухмыляясь, хотел сгробастать меня. Ага, размечтался. Видно, не в курсе, что с посторонними не обнимаюсь. Я нырнула под его правой рукой и резко ткнула раскрытой ладонью под ребра. Он застыл, как парализованный, жадно хватая ртом воздух. Я переключила свое внимание на кролика. Тот, наблюдавший позорное поражение своего коллеги, решил не лезть на рожон. Сложил руки в кулаки и принял что-то вроде боксерской стойки. Но меня это нисколько не смутило. Я сделала обманный выпад вперед и, с интересом заметив, как он выставил защитный блок, закрывая голову, погрузила носок своей туфли ему точно в промежность. Кролик взвыл от боли и, схватившись руками за ушибленное место, закатался по полу. — Ах ты сука! — сквозь зубы процедил козлобородой и, отпустив наконец Александра Михайловича, двинулся на меня. В руке у него блеснуло лезвие ножа. Или, может, заточки? Разглядеть я не успела. Опустилась в положение низкого шага и сделала ему подсечку. Парень грохнулся о мраморный пол затылком и отключился. Не оборачиваясь краем глаза, я заметила, что маленький бочонок с пивом стал приобретать ощущение реальности. Позволить ему этого я не могла. Сделав два шага назад, локтем врезала ему в передние зубы. Он тут же повалился рядом со своими товарищами, отплевываясь кровью и остатками зубов. Пол в идеально стерильном кабинете главврача был загублен. Ничего, Людочка приберет. Я подошла к козлобородому и взяла из его бесчувственных рук холодное оружие. Оказалось, впрямь зоновская заточка отбросил ее в угол от греха подальше. И только после этого подошла к Решетникову. — Все в порядке, Александр Михайлович? — Да. — невнятно промямлил он. — А что за ковбои пришли к нам в гости? — кивнула головой на поверженных противников. — Это шубинские ребята, — выдохнул он. — Понятно. — А чего хотели? — Понятия не имею, — попытался отпереться Решетников. «По откровении, пожалуйста, Александр Михайлович!» — с легким напором попросила я. «Ну хорошо». Он поправил ворот рубашки. «В шестом боксе у меня лежит один их дружок». «Пулевое ранение?» — подсказал я. «Да, пулевое ранение. Положение у него серьезное. Балансирует между жизнью и смертью. Но я сделал все, что мог. А они не верят. Говорят, мол, плохо прооперировал». — Короче, если что, хотят повесить его смерть на вас. Так что ли? — Ну, вроде того. — Сказали, если он погибнет, кишки мне выпустят. А сами требуют выписывать поскорее. — Все ясно. Я приблизилась к кролику и ткнула его ногой в бедро. — Слушай меня внимательно. Передашь Шубину, что его человек пролежит столько, сколько положено. А если скончается, бедняга, пусть ваш босс не возникает а не то я лично сообщу, куда следует. — Всё запомнил. Он замотал головой знак согласия. — А теперь вставайте, — продолжила я, — и выметайтесь. Быки не заставили долго ждать. Превозмогая боль, кролик поднялся на ноги, его примеру последовал и толстый коротышка, лишившийся зубов. Они дружно подхватили третьего незваного визитера и, как могли, быстро ретировались. — Вы с ума сошли, Женя, — сказал Решетников. — Шубин мне этого не простит. — А вы ничего не сделали, — успокоила я его. Возразить Александру Михайловичу было нечего, и потому тема была автоматически закрыта. Весь оставшийся день прошел, слава богу, без каких-либо происшествий, и часов в пять мы с Александром Михайловичем покинули клинику. Около особняка я, как договаривались, сперва проверила все подступы, а потом позволила Александру Михайловичу покинуть салон автомобиля. Мы вошли в дом. Оказавшись в гостиной, я осмелилась задать Решетникову бестактный вопрос. — Скажите, Александр Михайлович, а как обедает ваша жена, когда вас нет дома? — Я оставляю ей еду, — сообщил он. Я расположилась в кресле, а Решетников поднялся наверх проведать супругу. Да, все-таки дома он становился совсем другим. Как знать, может, коллеги полюбили бы его, узнав об этих качествах. Вернулся он минут через десять и сел на диван. — Вы поедете на спектакль к Константину? — спросил меня доктор. — А вы? — Я нет, — вздохнул он. — Тогда и я тоже. «Послушайте, Женя, я не хочу, чтобы вы чувствовали себя затворницей. Поезжайте. Я не затворница. Это моя работа». Александр Михайлович помолчал и продолжил уговоры. «Поймите, дело не только в вас. Костя будет очень рад. Вы представить себе не можете, какая на самом деле он ранимая натура». «Вы правы», — подтвердила я, — «не могу». «Поезжайте, сделайте ему сюрприз». А я клятвенно заверяю вас, что сейчас же отправлюсь наверх и не выйду из своей комнаты до завтрашнего утра, и к окну не буду подходить, и дверь никому не открою. — Да зачем вам-то это нужно, Александр Михайлович? — Для Кости, — честно признался он, и, заметив, что я собираюсь задать вопрос, поспешил добавить. И не спрашивайте ничего ради бога, к делу это отношение не имеет, а к нашей давней дружбе очень даже. Я задумалась. Если Решетников обещает в мое отсутствие вести себя примерно, то почему бы действительно не съездить? Прощупать, чем дышит господин Жемчужный, тоже будет не лишним. — Ладно, — я поднялась с кресла, — но вы до утра, значит, сидите в комнате. — Да, — обрадовался он. — Хорошо, пойдемте, я вас провожу. Мы вместе поднялись на второй этаж и дошли до его комнаты. — По телефону можно разговаривать? — — осторожно спросил он. — Можно, — ответила я и оставила его в одиночестве. Для начала я совершила ритуальный вечерний обход окрестностей и, убедившись в том, что все спокойно, зашла к себе в комнату. Рискуя опоздать к началу спектакля, должное внимание уделило своей внешности. Театр, конечно, не кино, но все же место публичное. Одевшись и накрасившись, я взглянула в зеркало. С собой осталась довольна, и с хорошим настроением покинула особняк Александра Михайловича. К театру я подъехала в пять минут седьмого, а значит, слегка припоздала. Но мне повезло, спектакль задержался на десять минут по техническим причинам. Безо всяких проблем меня пропустили в зал по приглашению, и я заняла место в седьмом ряду. Вся сцена прекрасно просматривалась. Спектакль начался. Это была печальная комедия — То есть юмора было в избытке, а сама пьеса носила трагический подтекст. Эрдман был мастер такого дела. Все-таки он великий драматург. «Жемчужный» играл главную роль — Подсекальникова. То есть, как оказалось, именно того самого самоубийцу, вокруг которого и разворачивалось все действо. Костя играл потрясно. Даже я, любительница киноискусства, была сражена его актерской работой. Нельзя сказать, что другие играли хуже, нет, весь состав был великолепен, но Костя царил на сцене. Это было что-то фантастическое. По окончании спектакля я была, можно сказать, в шоке, да и весь зал аплодировал в едином порыве. Жемчужного вызывали на поклон раз в пятнадцать, а то и больше. Я даже испугалась, не переломится ли он пополам от столь частого сгибания, не переломился. Наконец, занавес закрылся, и публика, шумно обсуждая спектакль и игру актеров, двинулась к выходу. Наиболее часто из их уст вылетало слово «жемчужный». Не знаю почему, но я даже испытала гордость от того, что лично знакома с этим человеком. При выходе билетерша взяла меня за руку. — Вы Женя? — спросила она. — Да, я... «Зайдите, пожалуйста, за кулисы, вас там ждут. Вот через эту дверь и направо», — доходчиво объяснила она и сразу куда-то исчезла. Я прошла по указанному направлению и вскоре очутилась рядом с актерскими гримерками. У одной из дверей стоял Константин, все еще в костюме Подсекальникова, и улыбался мне. «Здравствуйте». Я подошла к нему. «Это вы просили меня зайти?» «Я», — гордо сообщил он, — «я видел вас со сцены. Очень счастлив, что вы пришли». «Огромное спасибо!» «Вам спасибо!» — был мой ответ. «Я получила огромное удовольствие, особенно от вашей игры!» «Бросьте!» — отмахнулся он. «Обычная рутинная работа! Вы скромничаете!» «Нет, нисколько! Скажу вам по секрету, я сегодня остался недоволен собой!» «Вот как?» «Да, хотя очень старался!» «Для вас!» — он нагнулся и запечатлел поцелуй на тыльной стороне моей руки. Мне очень приятно. Знаете, зачем я хотел, чтобы вы зашли? Нет. Я боялся упустить вас. В каком смысле? Я притворялась, что не подняла его, хотя прекрасно догадывалась, о чем он. Мне хотелось поужинать с вами. Но я не могу. Я врала. Мне почему-то тоже этого хотелось. Меня ждет дядя сани я решу все вопросы, — сказал жемчужный, — тем более, что мы не задержимся долго, а потом я провожу вас домой. — Соглашайтесь же, не отхажите бедному актеру в столь скромной просьбе. — Я и впрямь не могла ему отказать. — Хорошо, давайте поужинаем, — я улыбнулась. — Тогда подождите меня здесь, — попросил он, — я лишь переоденусь. — Недолго, — пококетничала я. «Ну что вы, Женечка!» Я мигом. И он скрылся в гримерке. Я подошла к двери. На ней красовалась табличка с надписью «Константин эдуардович Жемчужный. Прошу любить и жаловать». Еще один оригинал. В ожидании Жемчужного я прошлась по коридору вдоль других гримерок. Среди актеров также царила радостная атмосфера удачного спектакля. В основном на все лады обсуждалась проблема, как и где отметить премьеру. Случайно я услышала, что администрация театра устраивает сегодня по этому поводу банкет. «Я готов!» — раздалось за моей спиной. На «Жемчужном» были обыденные серые джинсы и вязаный свитер. «А разве вы не останетесь на банкет в театре?» — спросил я его. «Да что там делать?» — усмехнулся он. с «Скукотища! Вы никогда не бывали на подобных банкетах?» «Нет» призналась я. Ваше счастье. Актеры напиваются практически до бесчувственного состояния. метры сцены в промежутках между каждой рюмкой пускаются в воспоминания о ролях молодости со всеми вытекающими обсуждениями достоинств и недостатков, а наиболее занудные начинают критиковать рядом сидящего. В глаза? — поинтересовалась я. — А то как же? — Конечно. Кошмар. Вот и я о том же. «А что вы мне хотите предложить?» — вопросительно взглянула на него. «Ужин в ресторане», — сообщил Константин. «Даша так?» — удивилась я. «Простите за нескромный вопрос, но не скажете ли, сколько зарабатывает рядовой актер?» Жемчужный рассмеялся. «Убили на повал. Да, признаюсь, зарплата у нас мизерная, но сегодня в честь премьеры всем выдали премию». «Не хотите же вы спустить ее всю в ресторане?» «Хочу». Открыто огорошил он меня. «Разве вы забыли, что я сказал вам вчера?» «А что вы сказали?» «Если я встречу идеал своей мечты, коим, как позже я добавил, являетесь вы, то готов положить к ногам этой женщины все». «Право, я этого не стою. От столь пылкой речи смутилась даже я, повидавшая многое на своем веку. Нет, стойте!» Жемчужный был неумолим. — И не спорьте со мною, Женечка. Если бы вы этого не стоили, я бы остался на скучном банкете. — И какой же ресторан мы выберем? — Седьмое чудо света. — О, это очень дорогой ресторан. — Думаете, я вчера родился? — Нет. — Тогда вперед! Он взял меня под локоть, и мы направились к выходу. — Кастет! — раздалось сзади. Мы с «Жемчужным» обернулись одновременно. В проходе между двумя гримерками стоял длинный парень в брюках и с голым торсом. Я узнала его. Он исполнял одну из ролей в спектакле. Только там он выглядел интеллигентным человеком, а здесь передо мной стоял здорово подвыпивший разгильдяй. — Что? — спросил у него Константин. — Ты куда лыжи ты навострил? — А твое какое дело? — С ним Жемчужный не миндальничал и выглядеть джентльменом не старался. — Так банкет же! Забыл? — Я не останусь, — сообщил голотел ему мой спутник. — Да ты что, Костец, дурел? Это ж халява! — Подбирай выражение, Игорь, — осадил его Костя. — Ты что, не видишь, что я с дамой? — Ну, извини. Пьяный актер развел руками, а Жемчужный, снова взяв меня под локоть, сказал в полголса, — Не обращайте внимания, Женечка. Пойдемте. Мы пошли к двери, а Галатилый все продолжал что-то бормотать нам вслед. — Вот они, актеры, — многозначительно изрек Константин. — Совершенно беспардонный народ. — Кстати, я так и не спросил вас, — переключился он на другую тему. — А как вам сама драматургия сегодняшнего спектакля? — Сильная вещь, — вынуждена была согласиться я. — Сильная — это слабо сказано, — подытожил Жемчужный. На мой взгляд, Эрдман — лучший драматург всех времен и народов. Гений!» Константин говорил о нем с такой гордостью, как будто в том была и его личная заслуга. Ресторан «Седьмое чудо света» располагался не так уж и далеко от театра, и мы добрались до него за считанные минуты. Всю дорогу почти говорил только «Жемчужный», а я больше слушала, время от времени вставляя свои оценки услышанного и подбрасывая вопросы говорил он много и обо всем сразу говорил об искусстве о драматургии о себе лично и о человечестве в целом я поймала себя на мысли что он вовсе не утомляет меня слушать константина было интересно я чувствовала что это не тот человек с которым можно связать судьбу будущее с кем можно растить детей но он мне нравился в ресторане жемчужный заказал столик в довольно удобном и престижном месте и предложил мне ознакомиться с меню, которое тут же любезно положил перед нами один из официантов. — Заказывайте все, что вам понравится, — сказал Костя, улыбаясь. — Прошу вас, не стесняйтесь. Несмотря на его любезность, я все же поскромничала и заказала сравнительно дешевые блюда. Потом заказ сделал он, и официант отправился исполнять. — Вам нравится здесь? — спросила жемчужный. — Миленько. — Никогда не бывали тут раньше. — Не доводилось, а вы? — Один раз, — признался он. — Отмечали в компании мой дебют. — Да? — Когда же это было? — Лет восемь назад. Я молодой актер. — И какова же была ваша первая роль? Мне и впрямь хотелось это узнать. — Вы будете смеяться, — спрогнозировал он. — Обещаю, что не буду. Я играл... Олененка Бэмби Действительно, не засмеяться было трудно. Я могла представить Костю в любой роли, но только не в роли олененка. Улыбка непроизвольно тронула мои губы. «Вы обещали», — напомнил он, — «разве я засмеялась?» «Вы улыбнулись. Это разные вещи». В этот момент официант принес нам заказ, и мы приступили к ужину. Константин разлил шампанское в высокие фужеры и, подняв свой, предложил. «На брудершафт!» — Согласна, — кивнула я. — Я пью за вашу красоту, — сообщил он. — А я за ваш талант. — Не надо. Не спорьте, — остановила его я и поднесла фужер к губам. Мы выпили, и шемчужный, перегнувшись через стол, поцеловал меня в губы. Затем, по-прежнему не опускаясь на стул, произнес. — Ни с чем не сравнимое удовольствие. «Вкус любого самого лучшего шампанского меркнет перед вкусом ваших губ». «Мы выпили на брудершафт», — напомнила я, — «а ты продолжаешь говорить мне «вы». «Прости», — он принял, наконец, сидячее положение, — «я опьянел». «С одного глотка?» — не поверила я. «С одного поцелуя?» «Да, комплименты делать он умел. Истинно, по-актерски. Я решила сменить тему» слушай костя а почему тот актер ну игорь что ли игорь подтвердил он и слегка помрачнел почему он назвал тебя кастетом это кличка у меня такая сообщил жемчужный среди ее друзей хочешь тоже зовю меня кастетом нет уж я лучше буду звать тебя костя твое право ну вот а александр михайлович говорил что среди его знакомых нет людей с кличками Выходит, запамятовал. Или не хотел говорить мне об этом. Кастет. Вульгарная кличка. А нет ли у него дружка, скажем, тоже актера? По кличке Чиф.